Зелёный прилив. Глава первая. Часть первая. Черноволосый мужчина прислонился плечом к стене, скрестив руки на груди. Его тело было хорошо сложено, как и следовало ожидать от ветерана фронтовика, что было очевидно благодаря его решению ходить без рубашки. Его подтянутый торс был покрыт различными татуировками, что немного пугало. И это почти сразу же развеивалось беззаботной улыбкой на его удивительно красивом лице — из-за которой было трудно поверить, что ему за тридцать. Другой человек на этот раз с каштановыми волосами и в грязно-белой тунике подошел к наемнику. «Йоу, Эйджис!» — сказал он, поднимая руку в знак приветствия. «Что ты здесь делаешь один?» «О, привет, скраб!» — ответил черноволосый. «Не заметил тебя. С таким отсутствующим взглядом на твоей роже ты б и метеорит не заметил. Упади он тебе на голову». «Ты вообще, чему ты ухмыляешься?» е «Ей!» Эйджис склонил голову в сторону большого деревянного военного корабля, к которому было обращено его тело. Примерно в пятидесяти метрах от него. Стоя на якоре у борта оживленной гавани, это было впечатляющее судно. Его длина составляла почти восемьдесят метров, а самая высокая мачта достигала добрых пятьдесят метров над уровнем воды. Его величие было немного уменьшено пятью другими, почти идентичными кораблями, выстроенными в ряд в других доках. Хотя этот, без сомнения, был самым причудливым. Его корпус был отполирован и украшен различной резьбой. и Его паруса практически сияли на солнце. На его носу была медная статуя, изображающая крылатого ангела женского пола, размахивающего булавой и щитом. Что соответствовало названию судна, суждение Терезы. Однако, хотя судно безусловно было зрелищем, на которое стоило посмотреть, не о нем говорил Эйджес. Взгляд мужчины был прикован к человеку, стоящему рядом с небольшой грудой ящиков и чемоданов на причале рядом с кораблем, по-видимому, одному из его пассажиров. Она была эльфом, одетым в белое летнее платье, которое было настолько тонким, что сквозь ткань юбки до колен можно было ясно разглядеть очертания ее ног. Одежда демонстрировала большую часть ее безупречной розовой кожи, особенно вокруг груди. Она была блестящей платиновой блондинкой. Красивое лицо демонстрировало беззаботную улыбку, которая соответствовала улыбке Эйджиса. «Забудь об этом, парень!» — сказал Скраб. положив руку ему на плечо. «С ней у тебя нет ни единого шанса!» «Это ты так считаешь. Не хочу хвастаться, но с дамом и у меня все нормально. Ты так это знаешь». У него было мускулистое тело, красивое лицо, атмосфера безудержности вокруг него и беззаботная, но уверенная позиция. Все это вместе делало его практически неотразимым для женщин — Или, по крайней мере, так ему нравилось думать, но у него были на то веские причины. Он довольно часто видел свои чары в действии, хотя то, что он был бесстыдным бабником, означало, что отношения на одну ночь были примерно такими же глубокими, как и его романтические отношения. Однако все это было из-за его выбора. Жизнь путешествующего авантюриста невероятно затрудняла любые значимые отношения, особенно с учетом того, что все его попутчики были мужчинами. поэтому он избегал начинать что-либо серьезное и просто спал со случайными женщинами ради удовольствия. «Послушай, ты должен мне поверить», — продолжил его товарищ. «Ты не в ее вкусе». «Конечно, в ее. Она просто еще не знает об этом». Скраб ничего не мог поделать, кроме как закатить глаза на это нелепое замечание. «Хорошо, делай, что хочешь, но не говори, что я тебя не предупреждал». Эйджис проигнорировал его ворчание и уверенно подошел к эльфийке в белом. Женщина оглядывалась по сторонам, словно пытаясь сориентироваться, что дало ему идею, как завязать разговор. «Простите, мадам, вы заблудились?» Она перестала оглядываться и посмотрела на него. Ее изумрудно-зеленые глаза даже не остановились на его обнаженном торсе. «Нет, я в порядке, спасибо», — вежливо сказала она. «Вы уверены?» «Я не хочу навязываться, но я не мог не заметить, что такой драгоценный цветок, как вы, выделяетесь здесь». Это было даже преуменьшение. Подавляющее большинство людей, которые сновали по гавани, были либо матросами, либо искателями приключений. Среди них, конечно, было значительное количество женщин, но повседневная одежда и ухоженный вид этой эльфийки выделяли ее как необработанный алмаз. «Честно, все нормально». «Я ценю эту мысль, но вам не нужно беспокоиться обо мне». Это был удивительно нейтральный ответ с ее стороны. Она не прогоняла человека, но и не обращала на него особого внимания. Эйджис понял, что ему просто нужно надавить. «Приятно слышать, мадам, хотя я не могу просто оставить вас здесь одну. Тут бродят всякие сомнительные личности. Вы не возражаете, если я составлю вам компанию, чтобы отогнать их?» «Я-то не против, но боюсь, что она этого не одобрит». «Она?» Эльфейка указала вверх, направляя взгляд сбитого с толку мужчины в небо, как раз вовремя, чтобы увидеть, как пара ног ударила его по лицу. Неожиданный дробкик опрокинул его на спину, не причинив серьезного вреда, но он был ошеломлен. Он уже собирался сесть и пожаловаться на нападение, когда над ним нависла голова с малиновыми волосами, увенчанная парой пушистых треугольных ушей, а затем короткий мифриловый клинок прижался к его горлу. «И кто же ты?» — зарычала зверолюдка с бронзовой кожей. «Не обращай на него внимания, милая!» — крикнула эльфийка. «Он просто хотел убедиться, что я не заблудилась. Неужели? Ты ведь не пытался сделать ничего подозрительного с моей девушкой, а?» «К -к «Конечно нет!» — поспешно ответил Эйджис, почувствовав, как оружие впилось ему в кожу. К Клянусь! Я не хотел ничего плохого. Я понятия не имел, что она уже занята, так что не могли бы вы, пожалуйста, убрать нож? Утром я уже брился. Хм. Кошка-девушка продолжала нависать над ним еще несколько секунд, и хотя в итоге она отпустила его и позволила ему встать, напряженность в ее желтых кошачьих глазах не уменьшилась. Пожалуйста, не сердитесь на нее, мистер, небрежно сказала Эльфийка. Она просто слишком заботится обо мне, так как это наше первое путешествие через океан. Я обещаю, что ее намерением было просто припугнуть вас, не более». Это был момент, с которым Эйджис вообще был не согласен, учитывая, сколько холодного пота лилось с его ладоней и спины. Его многочисленные встречи, как с женщинами, так и с монстрами, дали ему своего рода интуитивное шестое чувство, которое он любил называть своим «психометром». И эта рыжеволосая зверолюдка заставила его взлететь до небес. То, что было в ее взгляде, это было не просто притворство, а настоящая жажда крови. Все в порядке, я все понял, сказал он, пытаясь разрядить обстановку. Она всего лишь присматривает за подругой и делает это с большим э, энтузиазмом. Я бы сделал то же самое, если был на ее месте. Однако его противница не испытывала ничего подобного, и то, как она держала оружие, явно намекала на то, чтобы он немедленно сгибался отсюда. «Я сейчас уйду. Извините, если я вас побеспокоил». Мужчина развернулся на месте и пошел прочь. На затылке он чувствовал пронзительный взгляд этой страшной девушки, но странное давление исчезло так быстро, что он на мгновение усомнился. Не показалось ли ему это? «Рови!» «Хватит говорить незнакомцам, куда мы едем!» «Не то чтобы это секрет. Зачем еще нам здесь быть, если мы не собираемся пересекать океан? «Хм, думаю, ты права. И все же, пожалуйста, будь осторожнее с такими бесстыжими парнями, хорошо?»